При моем появлении жена рванулась была мне навстречу, но остановилась и гневно и вопросительно взглянула на Меньве. Тот поднял руку, призывая всех к молчанию, и одновременно начал проверять пульс больной, не сводя с нее пристального взгляда. Черты мертвенно-бледного лица миссис Арчер заострились, на лбу ее выступил холодный пот, и огромные черные глаза скрывались под опущенными веками. Минуту или две спустя Минье обошел кровать, приблизился к Берте и с обычной своей мягкой учтивостью попросил ее оставить пациентку на наше попечение. Мы сделаем для больной все возможное, а она уже все равно не в состоянии сознавать присутствие рядом любящего и преданного существа. Берта колебалась, явно почти желая поверить Чарльзу и подчиниться. Она обернулась и взглянула на мертвенно-бледное лицо, словно ища в нем подтверждение словам Минье. И в этот момент веки умирающий дрогнули, поднялись, и взгляд ее устремился на Берту, но взгляд совершенно пустой. Берта содрогнулась всем телом и вернулась к своему месту у изголовья мисс Сарчер, видом своим показывая, что не намерена покидать комнату. Веки умирающие опустились и больше не поднимались. Один раз я взглянул на Берту, которая не сводила глаз с лица горничной, Жена была в роскошном пеньюаре, и ее белокурые волосы наполовину прикрывал кружевной чепчик. По одежде она, как всегда, производила впечатление элегантной дамы, достойной позировать для картины с изображением сцен из жизни современных аристократов. Но теперь я спрашивал себя, как это лицо могло показаться мне когда-то лицом женщины, рожденной женщиной? Лицом женщины, хранящей воспоминания детства, способной чувствовать боль, и нуждающийся в любви и ласке. Черты его в тот момент казались неестественно резкими, взгляд напряженным и жестоким. Жена походила на некое безжалостное и бессмертное существо, находящее высший восторг в созерцании предсмертной агонии. Ибо злобное торжество осветило на миг это страшное лицо, когда последний вздох слетел с уст умирающий, и мы поняли, что черный покров смерти окончательно опустился над ней. Что за тайна связывала Берту с этой женщиной? Я отвел глаза от жены, охваченный диким ужасом при мысли, что дар ясновидения может вдруг вернуться ко мне и неминуемо откроет мне тогда сокровенные помыслы двух нелюбящих женских сердец. Я чувствовал, Берта ожидала смерти миссис Арчер с таким нетерпением, словно горничная уносила с собой в могилу некую страшную тайну. И я возблагодарил небо за то, что никогда не узнаю ее. Менье тихо сказал. Она скончалась. Затем взял Берту за руку, и та покорно вышла из комнаты. Полагаю, именно по ее приказу в комнате вскоре появились две служанки и отпустили находившуюся там молоденькую сиделку. Ко времени их прихода Минье уже вскрыл артерию на длинной тощей шеи покойницы, и я отослал служанок прочь, велев им держаться подальше, пока мы не вызовем их звонком. Доктор сказал я хочет провести операцию. Он не уверен в окончательной смерти больной. На следующие 20 минут я забыл обо всем на свете. Кроме Минье эксперимента, который совершенно занял внимание моего друга и заставил его полностью отрешиться от окружающего мира. В мою задачу в первую очередь входило поддержание искусственного дыхания в теле после переливания в него крови. Но очень скоро Чарльз освободил меня от этого занятия, и я смог наблюдать со стороны за чудесным возвращением умершей к жизни. Грудь женщины начала вздыматься, дыхание становилось все глубже, бледные веки затрепетали, словно душа ожила под ними».